Глава седьмая Мимо меня испуганно проскочил олень, явно не ожидавший так близко почуять человека. Я же только мысленно и довольно хмыкнул. Мои умения все же остались при мне. Особенно в скрытом передвижении. Если даже дикое животное только буквально в пяти метрах меня почуяло, то и от людей, если нужно будет, смогу скрыться. Это радовало, правда, свою регенерацию пока не стал проверять. Наносить специально себе какие-либо повреждения посчитал излишним. Хорошо, хоть все остальное работало отлично. Двигался я в сторону самого высокого холма в округе, в надежде именно оттуда рассмотреть местность подробнее. А пока все казалось каким-то безлюдным. Даже как-то странно для развитой цивилизации иметь такие обширные, неосвоенные территории. Возможно, я ошибся в определении летающего объекта. Но все опасения были развеяны, как только я забрался на холм, а после и на одно из деревьев. Теперь мне все стало понятно с одной стороны и не очень понятно с другой. У подножия холма прекрасно рассмотрел две теряющиеся за горизонтом линии металлических заборов с кольчугой проволокой сверху. Между ними была расположена полоса спаханной земли. Это явно граница между двумя государствами. Кроме того я без труда смог рассмотреть камеры наблюдения, установленные через каждые 100 метров на этом самом заборе. Вот только возникал закономерный вопрос. Откуда я все это знаю? Почему мне известно о том, как именно должна выглядеть полоса границы? Да и каким образом в этих немаленьких устройствах на заборе я точно определил автоматические прожекторы и камеры? Опять память из прошлой жизни? Другого объяснения нет. Спустившись на землю, я задумчиво снял рюкзак и достал паёк с едой. Хорошо, что я не стал его снимать тогда, когда Хорнил попросил ему помочь с артефактами. Я вообще после того, как побывал в плену у Альвов, а после судорожно искал провизию, очень бережно стал относиться к рюкзаку с припасами. Кажется, у меня теперь фобия на нехватку еды. Даже сейчас первым делом прикинул, насколько хватит моих запасов, а только потом приступил к еде. Спешить мне некуда, так что можно спокойно перекусить, а после можно попытаться найти пограничную заставу. Смысла в этом особого нет, но вдруг я не прав, и местное вооружение способно уничтожать обращенных. Да и заняться больше все равно нечем. Сначала я хотел отправиться встречу с кем-то из ребят, но после того, как осознал, куда направляются трое из моего отряда, решил остаться на месте. Ещё бы понять, кто именно догадался выбрать направление к центральной точке между нами всеми, то есть ко мне. Предположения у меня были. Один – это, скорее всего, Айзек, а второй – его брат. Оба не глупые парни, так что могли бы прийти к правильному решению. А вот кто третий, понятия не имею. Можно предположить, что это Рэм, но не после того, как ему восстановили память. Думаю, та самая единственная точка, что до сих пор не сдвинулась с места, он и есть. Мне сложно представить, что сейчас переживал парень. Если даже мне было больно осознать тот факт, что учитель Элим предатель, то даже подумать страшно о той буре эмоций, что сейчас. Переживал Рэм. В отличие от меня, он прожил с ним многие годы. Закончив с едой и переслонившись к стволу дерева, я смотрел равнодушно на то, как белка бегала по стволу, видимо, в поисках орехов. Куда-то идти не хотелось совершенно, да и смысла в этом я особо не видел. Может быть, стоит пока есть время, вздремнуть А то, чую потом, такой возможности может и не быть. Еще раз взглянув на муле-часы, я отметил, что две из приближающихся точек явно раздобыли местный транспорт и сейчас на приличной скорости сокращали дистанцию. Только третья точка по-прежнему двигалась с одной и той же небольшой скоростью. Очень хотелось бы верить в то, что одна из точек – это все-таки Мелинда. И совсем не хотелось верить в свою ошибку. Что, если я не прав и Рэм смог справиться с собой, И сейчас продвигается к центру, а та застывшая на месте точка – это растерянная Мелинда. Ей-то, в отличие от всех остальных, тяжелее всего. С ее-то психологической травмой. Очень хотелось сорваться в ту сторону, но нельзя. Уверенности стопроцентной нет. Если побегу куда-то, то только глупость совершу и подведу тех, кто сейчас направляется ко мне. Так что лучше я просто вздремну немного. Часик на лишнем не будет. Вплотную ко мне находилось лицо Мелинды. Она испуганно смотрела на меня. Я лишь отстраненно заметил, что почему-то в этот раз ее глаза черные, как и волосы. Да и выглядит она намного старше. Но не успел я толком удивиться этому факту, как она стала удаляться от меня, превратившись в фотографию, которая рассыпалась в пепел. Перед глазами возникли часы-амулет. На их циферблате откуда-то появились стрелки, которые с бешеной скоростью вращались вперед, а затем на табло возникло слово «Смерть» с расположенной ниже шкалой. В тот момент, когда школа заполнилась, часы исчезли, и я опять увидел меленду Она, развернувшись ко мне спиной, куда-то не спеша, шла. За ее фигурой возникла луна, а после весь мир исчез. Остались только какие-то клетки, фигура уходящей девушки и яркая луна над ней. Я смотрел ей след и хотел позвать, но так и не смог. Почему-то просто спокойно продолжал смотреть на то, Как исчезла картинка, а вместо нее появилась другая. Теперь уже Мелинда уходила по тропинке куда-то вдаль, а вокруг нее на земле торчали надгробные плиты с разными фамилиями и фотографиями. Я как будто ощущал каждую эмоцию девушки, и это пугало. Кроме безнадежности, печали, уныния и обреченности ничего в ее душе не было, разве что небольшой отголосок жажды. Мести, который с каждой новой могилой становился всё слабее и слабее. Печальная фигура девушки всё удалялась и удалялась, пока в конце не появился прямоугольник света, похожий на дверь. Белинда стала подниматься по ступенькам, стремясь войти в эту светящуюся дверь, но при этом с каждым её шагом могильных плит становилось всё больше и больше. Казалось, они заполнили собой всё пространство, Но именно в этот момент все резко изменилось. Ибо на последней ступеньке мир исчез, а вместо него остались лишь темнота и словно сломленная и печальная фигура Мелинды на фоне светящегося входа куда-то. Казалось, что сам мир давил на ее плечи нестерпимым грузом обреченности и забвения. На этом месте я и проснулся, резко открыв глаза и с удивлением осознал, что По щекам текут слезы. Безумно хотелось прямо сейчас обнять и прижать к себе девушку. Почему-то мне казалось, что я словно заглянул в ее прошлое. Печальное, беспросветное и унылое. Где царили только боль и смерть. Хотелось вернуть все назад и произнести для нее слова, что выражали мои чувства. Неважно, какие тайны в ее прошлом, я полюбил ее такой, какой она есть. Пускай она и вредна иногда, но, возможно, это лишь от того, что ей просто одиноко. А может, это просто сон и не более того. Вот только чего-то в это не верилось абсолютно. Более того, я уверен, что увидел истинное лицо Мелинды. Заглянул в глубины ее души, видимо, получив очередной подарок от своей прошлой личности. Тряхнув головой, сбросил остатки сна. Сторону. Не время сейчас для сантиментов. Сон или правда, узнаю, если выживу, а пока стоит подумать о насущном. Лениво поднял левую руку, чтобы узнать время, но от увиденного вскочил судорожно на ноги. Как так? Я ведь только закрыл на минутку глаза, а в итоге проспал все время. Осталось всего 10 минут до начала. Быстро оглянувшись, я судорожно попытался понять, Что мне делать? И только через минуту понял, что делать-то мне ничего и не нужно. Вот только эта мысль не помогла успокоить дрожь в руках и колотящееся сердце в груди. Пришлось принудительно вводить себя в состояние медитации. Уж очень сильно меня трясло от одной только мысли о предстоящих событиях. Минут за пять я все же смог успокоиться и привести себя в порядок. Так что уже будучи относительно спокойным оценил прогресс в продвижении остальных членов отряда. На удивление, двое из трех координат показывали просто невероятные данные. Им удалось преодолеть большую часть пути до меня. Вот уж кто точно знает, что и как делать. Не знаю, как им это удалось, но они явно мчались без всяких остановок. Третьи координаты не сильно приблизились в мою сторону. Кажется, тот, кто направлялся ко мне, предпочел совершить этот марш-бросок пешком или максимум бегом. Кто-то явно не смог оценить прелести местных технологий. Даже интересно, кто бы это мог быть. Ещё были четыре отметки, что, похоже, сближались друг с другом. Судя по расстоянию, им оставалось буквально несколько десятков километров до встречи. Две находились почти на юге и две на востоке. И лишь одна точка оставалась по-прежнему, на месте без каких-либо изменений. Кажется, я был прав. Это либо Рэм, который, похоже, так и не смог примириться с реальностью, или Мелинда. Вот только после своего сна я уже не был уверен в том, что девушка будет сидеть на месте. Если, конечно, верить в то, что я увидел и ощутил. Оставаться на месте не было сил. Нестерпимо хотелось хоть что-нибудь сделать. Куда-то побежать, чего-то достичь. Умом я понимал, что это во мне говорит прилив адреналина, и мне даже удалось взять под контроль большую часть своих желаний, но это с каждой минутой становилось все сложнее и сложнее. Так что, решив себя занять хоть чем-нибудь полезным, я отправился вдоль границы. Найду заставу и уже там, на месте, попробую оценить первые результаты этой непонятной волны чистого эфира, о которой говорил Хорнил заодно и проверю свой относительно старый сон. Если там я видел действительно правду, то не будет лишним подтвердить свои мысли фактами. Звуки беспорядочной стрельбы и взрывов застали меня во время преодоления очередного холма на своем пути. Таймер уже как пять минут показывал начало волны, но я так и не смог ощутить ничего странного или необычного. Все было таким же, как и раньше. Спокойные звуки леса. Бегали редкие животные, летали беззаботно, птицы. В общем, все как и всегда. Ровно до того момента, когда тишину резко оборвали треск очередей и глухие взрывы. Судя по звуку, стреляли где-то не очень далеко, а значит, если потороплюсь, то увижу, что именно происходит. Так что, ускорившись, я уже через минуту оказался на вершине. Открывшийся мне вид явно не располагал к долгому размышлению. На соседнем холме у широкой дороги, на которой находилось несколько десятков автомобилей, расположилась та самая пограничная застава. Кажется, это была не просто застава, а еще и таможенный пункт пропуска. Своим новым знанием я уже не удивлялся. Есть. Ну и слава богу. Именно оттуда раздавались звуки беспорядочной пальбы, а иногда и взрывы гранат. Но больше всего меня впечатлил вырвавшийся из-за построек БТР с пушкой, развернутой в сторону домов. Как только он вылетел на дорогу, то тут же начал интенсивный обстрел домов, окруженных каким-то забором из металлической сетки. Вот только, судя по всему, останавливаться он даже не думал. Выжимая все, что можно из своей машины, водитель стремился как можно быстрее оказаться подальше от домов по ходу движения, расталкивая стороны автомобили, мешающие движению. С другой стороны, от границы что-то... Взорвалось, взметнувшись огненным облаком вверх. Там тоже кто-то в кого-то стрелял. БТР не успел проехать и сотни метров, как ему наперерез выскочила та самая тварь из моего сна. Куча щупальцев, темно-синяя кожа и ощущение опасности. Все точно так же, как и там в сновидениях. Разве что цвет отличался и... Все. Та тварь, что во сне была угольно-черного цвета, Между тем монстр приблизился к БТРу и словно ножом разрезал его на две половины. От этого машина взорвалась, а после вспыхнула. Из нее выскочили две горячие фигуры, которых тварь тут же прикончила своими щупальцами, пронзив насквозь их тела. Тварь была не одна. Я заметил больше двух десятков подобных жутких созданий, раздавались крики о помощи, которые по-прежнему заглушали звуки стрельбы. Вот и началось. Мысленно из грусти заключил я, понимая, что уже ничем не смогу помочь. Да и два десятка тварей для меня слишком много. От созерцания столь печальной картины меня отвлекло, замеченное краем зрения, движение группы военных, которые спешно пытались покинуть пункт таможни в направлении леса и моего холма. Эти военные в составе десяти человек двигались без малейшей паники организованно, Что не совсем обычно для обычных погранцов или таможенников. Такое ощущение, что это были явно непростые вояки, да и вооружение у них не походило на обычное. Учитывая их черную форму, а не зеленую, очень они походили на группу спецназа. Все это я отметил краем сознания, так как сам уже летел к ним навстречу. «Если можно помочь хоть кому-нибудь, то я это сделаю. Они-то не в курсе, с чем столкнулись, в отличие от меня. К тому же за ними устремились всего две твари, а с двумя я должен справиться. Очень надеюсь, что мои мечи и тут не подведут. Пока я мчался вниз, то успел обдумать то, что увидел. Мне казалось странным, что люди так быстро превращались в обращенных. Неужели времени на обращение совсем не требуется? Но откуда они берут дополнительную массу, И каким образом так быстро она сформируется чудовищ? А еще почему столь агрессивны ко всем вокруг? Более того, каким образом они так сразу могут двигаться нормально и естественно? У них же меняется масса тела, да и щупальцами они вряд ли управляли раньше. Как-то это все не вяжется с физикой и логикой. Неужели волна эфира настолько мощный стимулятор? Но за счет чего Не понимаю. Арант орланд как мог подгонял своих людей в сторону леса. Будучи командиром отряда специального назначения, он попадал за свою жизнь в разные неприятности, но с такими он столкнулся впервые. А ведь все шло как обычно. Они прибыли на пункт пропуска точно по графику. Им предстояло сдержать машину контрабандистов с наркотиками. Ничего необычного, разве что была опасность вооруженного сопротивления, но с этим его отряд справится без особых проблем. Собственно, из-за возможной перестрелки их и направили сюда. Все же погранцы не подготовлены к таким операциям. Да, они могут уничтожить нарушителя, но вот задержать живым уже вряд ли не так специализация. Когда до операции оставались считанные минуты, началось это. Ран до сих пор не мог поверить в то, что увидели его глаза. Самые обычные люди, а иногда и некоторые таможенники с пограничниками, стали превращаться во что-то непонятное. Все происходило в полной тишине, никто не кричал, а только ошеломленно наблюдал за столь стремительным изменением еще недавно обычных людей. Но все закончилось в тот же миг, как эти непонятные чудовища стали раскидывать в разные стороны свои смертоносные щупальца. За каких-то пару мгновений все, кто находился рядом, умерли, пронзенные этими щупальцами чудовищ. Стрелять бойцы начали моментально. Тело само реагировало на опасность. Команды выдавались на автомате, а разум даже не пытался понять, что именно видит. На глазах военного были те, кто убивал обычных людей, а значит, его долг их уничтожить. Вот только все их огнестрельное оружие не нанесло никаких повреждений шкуре чудовищ. Сами же монстры, завопив диким криком, бросились на остальных людей. Началась паника, давка, визг и крики. Понимая, что легким вооружением этих тварей не взять, Аранд отдал команду своей группе об отходе к фургону. Там находилось тяжелое вооружение пока они быстро хватали крупнокалиберные автоматы заряжали один ручной пулемет а двое снайперов вытаскивали свои огромные винтовки рядом заработал ствол бтр а после рванули ручные гранаты от этого звука тогда Рант только поморщился он еще не понимал с чем столкнулся и считал что использование по гранат только приведет к дополнительным жертвам среди гражданского населения но когда они вооружившись вступили в бой То мнение командира резко поменялось. Даже крупнокалиберная винтовка снайперов смогла, разве что, откинуть одну из тварей назад и не более того. Тварь уже через мгновение вскочила на ноги и бросилась в сторону ближайших людей. Часть гражданских попряталась, кто где, а часть еще пытались убежать подальше. Именно за убегающими монстры и бросились в догонку. Понимаю, что тут они вряд ли помогут. Арант командовал отход в сторону гарнизона пограничников. Оставалась надежда на еще более крупные стволы. Да, тут явно не помешают ручные гранатометы и лучше с калибром покрупнее. Группа организованно выдвинулась в сторону базы местных. К ним бросилась тварь, но получив слаженный огонь из всех стволов, а после и граната под ноги решила, видимо, выбрать жертву попроще. Потому метнулась куда-то в сторону. Группа, приблизившись к воротам базы, остановилась на месте. Внутри отчетливо слышались звуки боя, а после мимо них промчался БТР. Он выскочил на дорогу и открыл огонь именно туда, куда собиралась группа спецназа. Аранже, отдав жестом руки приказ на отход, наблюдал за БТРом. Собственно, после такой показательной гибели БТРа он и принял решение уходить в лес. Оставалась надежда на то, что Твари не заметят их отряда. Смысла хоронить своих бойцов в бессмысленной попытке спасти оставшихся выживших он не видел. У них просто нет оружия, что может уничтожить или даже ранить этих монстров. После приказа они устремились за ставы в сторону выхода в лес. Быстро, сделав дырку в сетке забора, они покинули базу. Ранту было больно слушать крики за спиной, но он отвечал перед семьями своих ребят. Да и будь хоть один шанс на победу или возможность помочь, он бы не задумываясь ринулся в бой, но сейчас он таких шансов не видел. Уже когда отряд спустился с холма, на котором находился таможенный пункт, Арант заметил преследование. Кажется, у них не вышло выбраться незамеченными. Понимая, что отряд просто не сможет двигаться с такой же немыслимой скоростью, как и монстр, он отдал приказ остановиться. Сдаваться без боя он не собирался, хотя и понимал, что их оружие бесполезно против этих тварей, явившихся неизвестно откуда. Верить в то, что самые обычные люди превратились в это, категорически не хотелось. Это было слишком для разума Аранта. Пока его ребята сдерживали концентрированным огнем тварей, сам командир пытался в очередной раз связаться с центром, но, как и ранее, с той стороны стояла полная тишина. Такое ощущение, что связь просто исчезла, как радио, так и мобильная. Отбросив в сторону бесполезный аппарат, Арэн схватил оружие и короткими очередями принялся обстреливать ближайшего монстра, стараясь попасть ему в глаза. Хоть какая-то надежда, вот только все их пули останавливались в десяти сантиметрах от тела монстра и просто падали на землю. Второй же твари вообще было наплевать на их выстрелы. Ее шкура была словно врня у танка. Выстрелы и гранаты лишь задержали продвижение монстров, но не более того. Понимая, что это уже все, конец, Аранд выхватил из ножен свой армейский нож. Глупо полагаться на сталь, когда шкуру не берут пули, но ничего другого на ум командиру не приходило. Именно в этот момент мимо него пронеслась черная тень с двумя обнаженными мечами. Отстраненно и ошеломленно Аранд заметил, что один из мечей светится зеленым, а второй – красным. И тут явно молодой паренек прыгнул вперед на ближайшую тварь. Скорость и сила этого прыжка поразили опытного командира до глубины души. Любой чемпион мира мог бы кусать локти от досады из-за невозможности повторить такой полет. А дальше и вовсе началось то, во что верить категорически не хотелось. Парень разрезал монстра сверху и до самого низа ровно на две половинки словно обычный картонный манекен. Впрочем, тварь просто даже не стала защищаться, будучи уверенной в своей непобедимости, за что и поплутилась. Второй монстр, увидев происшедшее, тут же завизжал диким голосом и набросился на парня. Когда-то давно Арант с усмешкой смотрел вместе с сыном фильм о великих мастерах меча, прошлого, что могли чуть ли не ходить по воздуху и вращать свое тело таким образом, словно и не было гравитации и инерции да и вообще физика против них не работала сыну такие фильмы безумно нравились а самарант лишь смеялся над такой нелепостью а теперь у чего то вспомнили слова сына когда нибудь они вернутся снова и ты поймешь что был неправ обычные слова обиженного ребенка у которого попытались забрать сказку о прекрасном и вот теперь через пять лет Он своими глазами видит то, что показывали лишь в фильмах. Наперекор физике и логике, тело парня словно летало в воздухе, уклоняясь от смертоносных выпадов щупальцев монстра. А то, что они были смертельны, было прекрасно видно потому, как за спиной юркой фигуры парня ломались стволы деревьев, словно сломленные стебли. Тварь понимала опасность мечей парня, моментально реагировала на приближение опасности, уходя постоянно с линии атаки парня, на звериных инстинктах, при этом регулярно атакуя их невольного помощника. Аранс с трудом взял себя в руки и тут же, схватив оружие, отдал приказ. Огонь по ногам! Это вряд ли повредит твари, но на несколько секунд собьет темп движения. Дружный залп из всех стволов сделал свое дело. Монстр лишь на мгновение замешкался, но этого для его противника хватило с головой. Мечи, сверкнув как лопасти вертолета, Просто без затеи разрубили монстра на три части. Тут же, прекратив огонь, Аранту ставился на парня, который, бросил взгляд в сторону здания таможни, поморщился и, обернувшись к ним, кивнул в сторону леса. Аранту дважды повторять не нужно. Быстро кивнув в ответ, он скомандовал отход. Отряд устремился на максимальной скорости в лес, а парень остался на месте, встречая еще одну тварь, что неслась с воплем прямо к ним. Впрочем, Арант не собирался бросать парня без прикрытия. Как только они отбежали метров на 150, а тварь достигла парня и вступила в бой, он приказал снайперам не спать, а повторить маневр. С такой дистанции стрелять из автоматов он не решался, боясь задеть и парня, так что работать предстояло только снайперам. С чем они исправились? Опять лишь мгновение, подаренное их выстрелами, тут же решило бой в пользу мечника. Хоть самому себе, но Оранд мог признаться в том, что приятно ощущать себя не полностью бесполезным грузом. Вот только он также прекрасно понимал, что если тварей будет больше трех, то спецназу не поможет даже мечник. Парень силен, но не настолько. Так что быстро кинул своим, и они устремились еще дальше. Встречаться еще раз с тварями не хотелось никому из отряда.